Совороны Фонтини Кристи проверил прочность пути, прочность пут и остался доволен. Потом отступил назад и фонариком осветил стенку ящика, на котором темнел символ монашеского братства. «Итак, после пятнадцати веков заточения, клад извлечен из-под земли на свет Божий, чтобы вновь отправиться под землю», — тихо сказал Фонтини Кристи. «Земля, огонь, море». Мне бы следовало выбрать две последние стихии, мой юный святой отец, «огонь» или «море». Но не такова воля Господа. Я рад, что вы сообщаетесь напрямую. Вы, священники, не перестаете поражать меня своей исключительной способностью познавать смысл абсолютного. Фонтини Кристи обратился к Анаксасу по-гречески — Подайте немного вперед, чтобы я смог очистить рельсы. На том конце леса есть тупичок, мы вернемся до рассвета. Аннаксис кивнул. В присутствии такого важного человека, как Фонтини Кристи, ему было немного не по себе. Да, ваша светлость. Вовсе я не светлость. А вы отличный машинист. Спасибо. Смущенный Аннаксас пошел к паровозу. Это ваш брат? — мягко спросил Фонтине Кристи. — Да. — Он не знает? Молодой священник покачал головой. — Тогда вам не обойтись без вашего бога. Итальянец быстро повернулся и занял место за рулем. — Садитесь, святой отец. Нам предстоит большая работа. Эта машина специально сконструирована для преодоления снежных завалов. Она доставит ваш груз в такое место, куда его не смог бы перенести ни один человек. Петрит забрался в кабину, фонтине Кристи запустил мощный двигатель и уверенно взялся за рукоятку. Платформа опустилась чуть ниже, так, чтобы не загораживать переднее стекло. Машина рванулась вперед, перевалила через железнодорожное полотно и углубилась в альпийский лес. Ксенопский священник откинулся на спинку сиденья и, закрыв глаза, погрузился в молитву. Фонтини Кристи вел могучий вездеход сквозь лес к горным высям в окрестностях Шамполюка. «У меня два сына старше вас», — сказал Фонтини Кристи после недолгого молчания и добавил, «я везу вас к еврейской могиле. Думаю, это уместно». Они вернулись к вырубке, когда черное небо медленно начинало сереть. Фонтине Кристи смотрел, как Петрит вылезает из кабины. «Ну, теперь вы знаете, где я живу. Отныне мой дом, ваш дом. Все мы живем в доме Господа, сеньор. До свидания, мой юный друг. До свидания, да пребудет с вами Бог, если он того пожелает». Итальянец сдернул рычаг переключения скоростей, И странная машина помчалась в направлении едва виднеющейся вдали дороги. Теперь Фонтини Кристи нельзя терять ни минуты. Каждый час его отсутствия в имении мог породить вопросы, на которые надо будет отвечать. В Италии немало таких, кто считает семейство Фонтини Кристи врагами нации. За ними велось наблюдение. За каждым из них. Молодой священник побежал по свежему снегу к паровозу, к брату. Над водами Лаго Маджоре занялась Заря. Они стояли на пароме. Двадцать шестая бумажка из кошелька служила им пропуском. «Интересно, что ожидает нас в Милане», — подумал Петрит, хотя понимал, что это уже не важно. Теперь уже все не важно. Путешествие подходит к концу». Святыня обрела покой в новом тайнике. Теперь многие годы она будет покоиться под землей, может быть, даже тысячелетия, кто знает. Они мчались на юго-восток под центральной ветки через Вореси в Кастильоне. Они не стали дожидаться сумерек, теперь это неважно. Вблизи Вореси Петрит увидел дорожный указатель, освещенный ярким итальянским солнцем Кампо-де-Фьори, 20 километров. Бог избрал человека из кампо -де фьори Священная тайна теперь принадлежит Фонтине Кристи. Они мчались вперед. Воздух был свежий, бодрящий и прохладный. Показался силуэт Милана. Дым от фабричных труб вторгался в божьи небеса и стелился по горизонту точно кусок брезента. Товарный состав замедлил ход и свернул на ветку, ведущую в депо. Они установились у семафора и стали ждать, пока равнодушный спедиционере стрелочник в форменной куртке не махнул им, указывая на уходящую в бок колею, где зеленый диск перекрыл красный. Можно было въехать на Миланскую сортировочную станцию. «Приехали!» — воскликнул Аннаксас. «Теперь день отдыха и домой». «Скажу тебе, вы, ребята, просто потрясающе все это провернули!» Священник взглянул на брата. Шум сортировочной станции звучал дивной музыкой в ушах Анаксоса. Он затянул греческую песню, раскачиваясь всем своим могучим торсом в такт быстрой мелодии. Она была странная эта песня, которую пел наксус Она была не железнодорожная песня — Это была песня «Море» из тех, что любят распевать термайкосские рыбаки. Что ж, подумал Петри, для такого момента песня самая подходящая. «Море» — божий источник жизни. Из моря он сотворил землю, верую во единого Бога, Творца небу и земли. Ксенопский священник вытащил из-за пазухи большой итальянский пистолет. Он сделал два шага вперед — подошел к своему возлюбленному брату и поднял пистолет. Ствол остановился в нескольких дюймах от головы Анаксиса. «Видимым же всем и невидимым его единого Господа Иисуса Христа, от Отца Рожденного, он нажал на спусковой крючок».